Глава 25. Осень 2017 года. Ресторан оказался просторнее, чем выглядел снаружи. В нем царила поблекшая атмосфера былых времен. Под высоким потолком нашлось место для балкона в форме подковы, который начинался у короткой стены и тянулся вдоль длинной почти до самой сцены, где джазовое трио играло что-то жизнерадостное. За 70 лет праздников сигаретный дым въелся в стены, Смешался с кухонным чадом из буфета и парфюмом гостей. Просто Лассе купил Анне и Агнес приглашение на ужин и отказался взять с них деньги. Эрику и Агнес, похоже, было неплохо вместе. Они что-то оживленно обсуждали, набирая еду у шведского стола. Маленькие таблички сообщали, где какое блюдо, и так как у половины, а то и больше блюд были итальянские названия, Анна заключила, что они происходят из семейного ресторана «Сорди». Ее подозрения подтвердились, когда она увидела Бруно Сорди, который нервно отдавал распоряжение официантам. Алекс Моррель и две его дочки сидели на почётном месте, рядом с ними родители, Бенг Андерсон и супруги Сорди. В какой-то момент Алекс и Анна встретились глазами, Анна уже готова была помахать ему, но ограничилась улыбкой и кивком. После главного блюда Агнес и Эрик куда-то убежали, Анна решила воспользоваться случаем и поговорить с просто на чистоту. «Элиса Бетведье». «Да?» Он подождал продолжения, чтобы понять, куда она клонит. «Почему она вдруг взяла да издала табор? Он же пустовал годами». «Я уже говорил». Она решила, что сейчас самое время пустить недвижимость в дело. «Но почему именно сейчас? Почему именно нам? А почему нет?» Просто Лассе выдал улыбку славной малой, которая наверняка подействовала бы на кого угодно, но не на Анну. «Ответьте, пожалуйста, зачем понадобилось так быстро ремонтировать табор и почему его сдали именно нам?» Просто Лассе посерьёзнел. «Элисабет позвонила мне где-то с месяц назад, примерно в то время, когда стало известно, что вы займёте должность. Попросила меня связаться с вами и рассказать о таборе. И вы не спросили, почему?» Просто Лассе покачал головой. «Я уже давно имею дело с Элисабет, и знаю, спрашивать бесполезно. Но какие-то подозрения у вас появились насчет того, почему Элисабет Ведье так хотела, чтобы я поселилась в таборе. Из-за Симона, да?» «Элисабет Ведье – моя клиентка», – сказал просто Лассе после короткого молчания. «Вряд ли я должен объяснять вам, что такое профессиональная тайна». «Ладно, Анна поняла, что дальше не продвинется». «А если я спрошу так, почему она попросила вас заняться сдачей дома? Обычно в таких случаях обращаются к риэлтору». Просто Ласса казалось, обдумывал, как лучше ответить. «У Элисабет Видье есть несколько доверенных лиц. Я? Один из таких людей. Вы? Брур Клейн, А кто еще?» Просто Ласса пожал плечами и откинулся на спинку стула, вид у него был немного обиженный. «Я думал, мы пришли сюда отдохнуть, а не чтобы вы меня допрашивали насчет моих клиентов. Можно же поговорить о чем-нибудь другом?» У него на лице расцвела приветливая улыбка. «Например, о вас, Анна. Почему вы оставили Гольм ради этой дыры? Отчего пытаетесь скрыться?» «Попадание в десятку». «Мы с... д...», -д Во фразу прорвалось мучительное заикание, и Анна сжала губы, чтобы не пустить его дальше. Задержала дыхание, перемещая воздушную пробку из горла ниже глубоко в живот. Неужели просто Лассе что-то знает? Если да, то с кем он говорил? А вдруг он вообще знаком с ее адвокатом? Ладно, признаюсь, как на духу, она медленно завела руки за голову. Мы с Агнес в бегах. На самом деле мы сестры. Нас разыскивают за ограбление банка. Алекс Морель понял бы шутку сразу. Но просто Ласса лишь через несколько секунд сообразил, где тут надо смеяться. «Ха! Я так и знал, что с вами дело нечисто. На самом деле, вы Сельма и Луиза!» Он запрокинул голову и расхохотался. «Тельма?» – прошептал Хокон. «Но смотри, не исправляй его. Nobody likes as matters». В переводе с английского «умников никто не любит». «Мне нравится ваше чувство юмора». Сказал просто Лассе. «Может, еще вина? Сидите, я принесу. И постарайтесь никого не ограбить, пока меня нет». Анна растянула губы в улыбке, дождалась, пока он повернется к ней спиной и лишь тогда позволила себе выдохнуть. За кофе Бэнкт Андерсон произнес речь, когда высокий харизматичный мужчина поднялся на возвышение, зал быстро затих, хотя гости уже подвыпили. Андерсон говорил о том, как недавно спрошел путь от маленького промышленного района до того, что бэнкт не меньше трех раз назвал местом динамичных встреч. Анна предположила, что с этой броской фразой муниципальному совету помогло какое-нибудь рекламное бюро. За спиной у Бенгта сменялись слайды, изображавшие прошлое и настоящее, и демонстрировавшие прогресс, которого достигла коммуна. Разве речь должна была произносить не Мари, Прошептала Анна простоласы перегнувшись через стол. Мари, но муниципалитету есть за что поблагодарить Бенгта Недавно с долго был никому не интересен, а сейчас сюда едут новые люди. Число жителей с каждым годом растет, цены на недвижимость тоже, так что Мари позволила папуле по постоять пару секунд в свете рампы. Умно, если хотите знать мое мнение. Анна припомнила, о чем они разговаривали за коктейлем у Мореля. «Мари рассказывала, что заседала в Риксдаге?» «Да, но всего половину срока полномочий». По голосу просто Лассе Анна поняла, ему есть что рассказать. «Почему?» «Слишком сложно совместить семейную жизнь и собственный бизнес с работой в Стокгольме. Во всяком случае, такова официальная версия. Насколько я понял, Мари выгорела на работе. Ей пришлось много времени провести на больничном». «Печально». Анна вспомнила, какое недовольное выражение лица стало у Бэнкта, когда речь зашла о Риксдаге. Эта рана в отношениях между отцом и дочерью явно еще не зарубцевалась, но сегодня она никак не проявилась. В конце речи Бэнкт вызвал дочь на сцену, и они с Мари вместе объявили хорошие новости, поезд и логистический центр. «Разве Бэнкт не имеет отношения к политической жизни муниципалитета?» – спросила Анна во время аплодисментов. «Официально?» «Не имеет». Просто Лассе дождался, когда восторги немного стихнут, и продолжил. «Но Бэнгт – председатель правления Глария, а это означает, что он держит руку на пульсе». «Тогда выходит, это он решает вопрос с закрытием карьера», сказала Анна, «чтобы положить конец грохоту и воне в поселке. «Верно», протянул просто Лассе. Морщинка вернулась, и когда Мария и Бэнгт спускались со сцены, Он поднялся. «Прошу прощения. Я сейчас вернусь». Анна воспользовалась его уходом, чтобы понаблюдать за Алексом, который не остался сидеть за почетным столом. Спустя какое-то время она обнаружила его в углу, беседующем с кругленькой женщиной, лет на пять моложе его. Разговор, кажется, шел на повышенных тонах. Когда к ним подошла одна из девочек, женщина обняла ее, «Наверное, бывшая жена Алекса». Один из официантов осторожно тронул ее за плечо, прервав наружное наблюдение. «Прошу прощения, нам надо отодвинуть столы, чтобы освободить место для танцев». Анна встала, подхватила сумочку и двинулась к дверям. Алекс вернулся на свое место. Анна увидела, как он пьет из бокала. Бруно что-то говорил ему на ухо, положив руку на плечо. Анна подумала, не составит ли им компанию, но решила не вмешиваться и пошла к туалетам. Примерно на полпути ей встретилась компания пьяных в стельку женщин в несколько тесноватых платьях, Анна резко свернула вправо. Она оказалась за деревянными колоннами, которые тянулись вдоль стены фойе, и чуть не врезалась в спину двум мужчинам, увлечённым беседой. «Ты обещал не брать пробы на холмах». Голос просто лассе. «Есть ли разрешение, нет ли? Элисабет не согласится, чтобы в Англаберге был карьер. Ты это знаешь не хуже меня». Анна встала, частично скрытая за колонной, мужчины, кажется, ее не заметили. «Успокойся, Лассе», — сказал второй, оказавшийся Бенгтом Андерсоном. «Ты хороший парень, лояльный и аккуратный, совсем как твой отец. Элисабет, есть за что вас благодарить. Мы оба знаем, что она не очень здорова. Прости, конечно, но если Элисабет нас покинет, то не помешает подготовиться заранее». «Мы ведь не хотим, чтобы Сюдсен, Сверок или еще какая-нибудь компания явились сюда и присвоили богатство коммуны, верно?» Просто Лассе повернулся, и Анна быстро отступила за колонну, чтобы не быть замеченной. Она оказалась вне пределов видимости и слышимости и упустила ответ просто Лассе. Ей было немного стыдно, что она подслушивает, и она решила не продолжать. Анна медленно пошла к туалетам, раздумывая над услышанным, Разговор, вероятно, имел какое-то отношение к автомобилю, который они встретили на склоне, и который вызвал ту самую морщину на лбу у просто Лассе. Глария проводит какие-то изыскания на гряде, вероятно, чтобы закрыть разработку внизу в поселке. Судя по тому, как злился просто Лассе, горники брали пробы на территории Энглаберги. Анна знала, что так делать можно, что землевладелец не является автоматически хозяином полезных ископаемых. Наверное, Элизабет ведь ей сама об этом знала, но не готова была принять. Вероятно, поэтому она имеет зуб на Бенгта Андерсона. Возвращаясь из туалета, Анна заметила в дверях спину Александра, он выходил на улицу. Повинуясь импульсу, она вышла следом и нашла его на углу. Алекс курил. Можно одну? Спросила Анна. Алекс поднял глаза, он, похоже, удивился и немного обрадовался. Привет! «Конечно». Он протянул ей пачку, которую только что открыл. Анна взяла сигарету, и Алекс дал ей прикурить, заслоняя огонь рукой. «Не знал, что ты куришь». «А я и не курю. Курить дорого и вредно для здоровья. К тому же зубы желтеют. Дураком надо быть, чтобы курить, правда?» Она демонстративно затянулась, вызвав у Алекса улыбку. «Точно. Курение – удел дураков». Алекс тоже глубоко затянулся. Зыбкая связь между ними как будто восстановилась. «Я видела твою младшую на смотре талантов. Поздравляю!» Не успел Алекс ответить, как откуда-то снова вынырнула та же компания смешливых девиц. Они, похоже, знали Алекса. Две девицы обняли его за шею, и на Алекса палился сочувственный лепет. Бедняжка. Юсон не понимает, чего лишилась. «Детям повезло, что у вас хорошие отношения». Алекс подыгрывал им. Но время от времени бросал на Анну взгляд, который говорил о его истинном отношении к сочувствию девиц. Осенний воздух, холодный и сырой, заставил Анну вздрогнуть. Она кивнула на ресторан, Алекс кивнул в ответ, освободился от девиц и пошел за Анной к ресторану. «Как свидание?» — с досадой спросил он. «Блестяще! Лассы Гуннерсон завидная добыча!» Алекс как будто не сразу понял, что она шутит, и пару секунд стоял с подавленным видом. Анна наморщила лоб и покачала головой, и Алекс расцвел широкой улыбкой. Только теперь она заметила, что он в изрядном подпитии. Ты тоже в разводе, верно? Давно? Два года. Анна подождала, не скажет ли чего Хокон, но именно сейчас он счел за лучшее придержать язык. Можно спросить, кто захотел развестись? Я. А! -а, -а. В его голосе прозвучала печаль, и Анна решила продолжить. «Мы с хоканом нам познакомились, когда учились в полицейской академии. Поженились в 2000 году, через год родилась Агнес. Он был моим лучшим другом. Я и правда думала, что эта дружба будет вечной. А потом узнала, что он изменяет мне с одной женщиной, коллегой. Не такая уж редкостью у полицейских». «Понимаю. Ну и дурак. Неудивительно, что ты дала ему отставку. Ты, наверное, просто взбесилась». Анна покачала головой. «Дело не в злости. Точнее, она остановилась, пережидая заикание. Сначала я злилась. Хокан правда очень страдал. Клялся, просил прощения». Анна замолчала, чтобы раздышаться. Она еще никому не рассказывала эту историю по-настоящему. И вот она стоит под сконским ветром и изливает сердце человеку, с которым всего два дня назад была абсолютно незнакома, и все же она продолжила». Я пыталась простить Хоккана, но рана оказалась слишком глубокой. Алекс молчал, и она это оценила. Он просто медленно кивал, словно понимал ее мысли, хотя Анна сама едва их понимала. Она снова вздрогнула. «А вы?» «Да не знаю», — сказал Алекс, хотя жесты и мимика указывали на обратное. Развод был идеей Юссон. Пару секунд он молча смотрел в сторону. «Мы изо всех сил стараемся сохранить хорошие отношения, Ради девочек. Но это так трудно. Вы с Хоконом все еще друзья? Были. Хокон умер год назад от ППП. Она заметила у Алекса то же выражение лица, что и у многих, когда люди сталкиваются с ее заиканием. Люди не знают, стоит ли помалкивать или лучше помочь ей сказать за нее трудное слово. Алекс поступил правильно. Дал ей время справиться с одышкой и выбрать другую формулировку. Рак печени. Закончила Анна. «Мои соболезнования», – тихо сказал он. Несколько секунд они молчали, стоя метрах в десяти от входа в ресторан. «Ты скучаешь по прошлому?» – спросил Алекс. «По тем временам, когда мы были женаты?» «Да, случается». Он помотал головой. «По еще более далекому прошлому. До брака, дома, ипотеки. До того, как все стало так сложно». Анна поняла, куда он клонит, и стала осторожно направлять его дальше. Такое со всеми случается. Пока себе нет двадцати, жизнь проста, все возможно. Да, именно. Алекс помолчал, глядя в землю. Я бы что угодно отдал за это чувство, чтобы снова он не закончил. К ресторану подкосил блестящий дорогой внедорожник, открылась водительская дверца, и из машины вышла Кая Бьянка. Уже в дверях на нее набежали люди, желающие сделать селфи. Алекс Моррель выпрямился, в глазах у него появилось совершенно другое выражение. Он смотрел на Каю до тех пор, пока она не скрылась, потом глупо улыбнулся, а не словно совершенно забыл, о чем они говорили. «Наверное, нам лучше войти», — сухо сказала Анна. Алекс кивнул и так заторопился, что Анна отстала от него на несколько метров. Она подумала, не догнать ли его бегом, но поняла, что бежать глупо. Подождала несколько минут и только потом вошла. В ресторанном зале она увидела каю бьянку за почетным столом. Они с Марией Бруно обнялись и расцеловались в щечку. Алекс с глуповатым видом стоял и как будто дожидался своей очереди. Кая сменила искусственный мех на белое узкое платье, которое демонстрировало, сколько времени его владелица проводит в спортзале и что ее грудь значительно моложе, чем все остальное. Сама Анна стояла посреди зала, не зная точно, куда двинуться. Ее столик убрали, просто ласса еще не появился. Люди двигались туда-сюда, кто-то выходил, кто-то входил. Официанты снарявисто убирали, готовя зал к танцам. У входа привалился к стене какой-то мужчина, исхудавшее лицо по большей части скрыто бородой, над которой темнеют тонированные очки. Полицейский инстинкт сработал. Анна задержалась взглядом на мужчине всего на несколько секунд. Сразу уверила, что он явился сюда не с добрыми намерениями. Неграбитель, слишком тощий. Скорее мелкий воришка поджидает удобного случая. Мужчина, лет, наверное, пятидесяти, стоял в расслабленной позе, упершись одной подошвой в стену, в руке банка пива. Взгляд как будто направлен на один из еще не убранных столов, но из-за темных очков трудно было понять, на что именно он смотрит. На оставленную без присмотра сумочку на пиджак с мобильным телефоном во внутреннем кармане. Анна медленно двинулась к мужчине, чтобы помешать ему. Он так и стоял, беззаботно попивая пиво, и не сводя глаз с того, на что смотрел. Большую руку, державшую банку, с внешней стороны покрывали татуировки, еще больше усиливавшие впечатление, что перед тобой мутный тип. Анне оставалось метров пять-шесть до мужчины, когда он ее заметил, и взгляды на миг встретились. И хотя глаза мужчины были скрыты тонированными очками, Анна заметила, что он сразу раскусил. Перед ним женщина из полиции. Губы растянулись в усмешке. Он оттолкнулся от стены и скользнул в дверь. Когда Анна вышла в фойе, мужчина уже исчез. Последовать за ним? Но Анна не видела, чтобы он делал что-то незаконное, и к тому же сейчас она не на службе. И все же она постаралась запомнить, как выглядел бородатый. Кто-то позвал ее. По удаль файе она обнаружила просто Лассе, Агнес и Эрика, вовлеченными в разговор с Кайя Бьянки, которую явно знали все на свете, кроме Анны. Через несколько минут диджей запустил танцевальную музыку, и Агнес с Эриком, которые, похоже, нашли друг друга, снова скрылись. «Потанцуем?» – спросил просто Лассе. Анне хотелось отказаться, она предпочла бы найти место потише и продолжить разговор. Увы, правила вежливости требовали другого. Анне неплохо давались парные танцы. Проблема была лишь в том, что она часто начинала вести сама. Так бывало, когда она танцевала с Хокканом к его неудовольствию. Но просто Лассе не имел ничего против ее манеры. Похоже, он был скорее благодарен за помощь. «А вы входили в эту компанию, когда были помоложе?» – спросила она, кивнув на почётный столик. С появлением Кайи Бьянки настроение у собравшихся за ним значительно улучшилось, Анна помахала Хенри и Эви Брит Моррель, но оба были слишком заняты, чтобы заметить ее. Сидевшая напротив Морреля четверка с фотографией провозгласила общий тост, Алекс Моррель ни на миг не сводил блестящих глаз Кайи Бьянки. «Нет», — ответил просто Лассе, — «это было закрытое общество, они к себе никого не пускали». Похоже, в этом смысле они не изменились. Алекс, Бруно и Мари? Нет. А Каю здесь нечасто видят. Вот как? Просто Ласса покачал головой. Они с новым мужем несколько лет назад выстроили огромную виллу на побережье возле Хельсинбурга. Не все соседи от этого в восторге. Ну, знаете, старые деньги против новых денег. Вы говорили, ее первый муж умер? Он был намного старше? Всего на несколько лет. Я слышал, его нашли мертвым в их летнем домике во Франции. Финансовый кризис был в разгаре, так что ходили кое-какие слухи. Но надо признать, кая достойно распорядилась его деньгами. За почетным столиком кто-то сказал что-то смешное, вся компания разразилась громким хохотом, заглушив музыку, диджей прибавил громкости, и скоро на танцполе стало так тесно, что разговаривать уже не было возможности. Анна заметила, что просто лассы притянул ее поближе к себе, ощутила запах его воды после бритья. Он сделал попытку прижаться щекой к ее щеке. Анна не знала, как быть. Она осторожно ответила на прикосновение, устроив так, что оба они приблизились к почетному столу, настроение за которым стало еще лучше. Когда они добрались до торца стола, Анна заметила, что что-то не так. Голоса, выражения лиц, смех... Все было несколько нарочитым, словно собравшиеся за столом люди изо всех сил демонстрировали, как им весело. Проходя в танце мимо, Анна увидела, как Алекс поднимается и приглашает Каю Бьянку на танцпол. Анна взглянула на обоих поверх плеча просто лассе, заметила, как Алекс почти незаметно прижал Каю ближе к себе, как ее рука обхватила его шею, его щека прижалась к ее щеке, и Анна ощутила небольшой укол в груди. «Не будь ребенком, Анна», – прошептал Хокон. «Тебе же не пятнадцать лет». «Заткнись», – прошепела она сквозь зубы, просто лассе вздрогнул. «Вы что-то сказали?» Анна покачала головой, не спуская, однако, взгляда с Алекса. «А эту песню вы все, конечно, знаете», – объявил диджей, мужчина лет тридцати пяти в очках и с персингом в ноздре, стоявший в кабинке посреди сцены. Напористая танцевальная музыка сменилась спокойной мелодией, мягкая баллада, единственный инструмент гитара, певец, судя по голосу, молодой. Сегодня я встретил подругу, подругу из давних времен, но я не забыл ее имени. Чистый, красивый голос, мягкий гитарный перебор, Анна позволила просто лассе сделать пару танцевальных пап, прежде чем заметила, что настроение в огромном зале медленно меняется. Алекс, похоже, отреагировал первым. Анна увидела, как он замер, словно не понимал до конца, что именно слышит. Потом тоже стало происходить с остальными. «Она рассказала мне это. Подруга из давних времен. Все навсегда изменилось». Пел чистый голос, и перебор постепенно становился громче. Алекс бросил танцевать и замер на месте, бледный как бумага. Кайя Бьянка сначала, казалось, не знала, что делать, А потом тоже остановилась. За почетным столом послышался громкий смех. Женщина, кажется, Мари Сорди смеялась громче других. Визгливый смех прозвучал, как крик. «И мы встретимся у воды», — пел голос в динамиках. «У темных пустынных вод». И наступил полный хаос.